в вине я вижу алый дух огня и блеск иголок чаша для меня хрустальная живой осколок неба а что же ночь а ночь ресницы дня